Глава 16 Принц Марк был светловолосым молодым человеком с правильными чертами лица, серыми вразительными глазами и белозубой улыбкой. Возрастом, ростом и комплекцией они с Германом составляли пару близнецов. Характерами, по всей видимости, тоже не сильно далеко разошлись. Два эдаких шебутных сердцееда, только один черненький, а второй беленький. Встреча состоялась в закрытом клубе Марка. Это такие специальные апартаменты принца, куда посторонним вход был строго воспрещен. Личное пространство его высочества для кутежей с близким кругом. Всю вечеринку Герман помалкивал, умеренно пригублял вино, льющееся рекой и слушал, наблюдал за принцем, за тем, как остальные бражники общаются с ним. На самом деле веселость Марка была наигранной. Его высочество как будто искал средства заглушить нечто в своей душе, пил мало, а веселился много, несоразмерно, и похоже, что никто, кроме Германа, этого особо не замечал. Через несколько часов застолья большая часть компании уже слабо шевелила языками и разбредалась по домам. Кроун дремал и сопел с присвистом прямо за столом. Саниэл и Кая бродил по зале», и, громко споря сам с собой, искал утерянную шляпу. Брат нагло храпел, развалившись в кресле принца. Герман как раз подбирал слова, чтобы попрощаться с Марком и отбыть домой, прихватив с собой невменяемого братца, как его высочество неожиданно остановил его. «Ну что, друг, а давай, как в старые добрые, посидим вдвоем в нашем тайном месте». Принц, не дожидаясь ответа, загреб пару нетронутых бутылок вина, фужеры и плащ, на ходу бросил свечи, вещи прихвати и закуску» и устремился к двери за троном, которая почти сливалась со стеной. Герман торопливо пошарил глазами по комнате, схватил первый попавшийся осветительный прибор. Им оказался четырехрожковый канделябр, зажженный исключительно ради создания специфической атмосферы, и почти бегом помчался вслед за Марком. Он ведь понимал, что ни за что на свете не найдет то самое тайное место, если потеряет принца из виду. Череда узких коридоров, крутых лестниц и бесчисленных дверей привела молодых людей На крышу. У Германа буквально дух захватила, и голова пошла кругом, чтобы кто-то представлял крышу замка это нечто. Нет, он не боялся высоты, хотя пике в горящем самолете кому угодно могло бы навязать аэрофобию. Голову кружил открывшийся глазам вид. Звезды близкие настолько, что, хоть рукой, собирая и в карман, складывай, просто огромная, почти круглая луна. Молодой человек еще подумал, и зачем им тут нужны были свечи, если прямо над макушкой развешана такая фантастическая природная иллюминация. Ну да ладно. Очевидно, живой огонь был частью их какого-то особенного ритуала. Внизу расчерченная геометрия дворцового парка, а дальше лес, с такой высоты больше похожий на подросшую траву. И за спиной мрачная махина каменного дворца протыкающего шпилями низкое небо но ну что так и будешь стоять и стуканом пока твой будущий сюзерен все сделает своими руками со смехом отбираю германа канделябр спросил марк они так мучались по путанному лабиринту ходов ведущих в это место что из четырех свечей в живых осталась только одна другие задуло сквозняками И их высочеству пришлось выковыривать самую стойкую, от нее уже поджигать остальные. «Ты бы хоть вино разлил, что ли?» «Так-то расчешь глаза, будто впервые на этой крыше», ворчливо пробубнил Марк. Герман напомнил себе, что действительно потерял осторожность и озирается по сторонам, как ребенок в первый раз попавший в космопарк. Взял в руки вино, мысленно выискивая подходящее оправдание – Но его высочество сам выручил парня. «Да, давненько мы с тобой тут не были. Я и сам уже подзабыл, как здесь хорошо и спокойно. Падай!» Он, не заморачиваясь, уселся прямо на пыльную черепицу изумительной работы и похлопал по месту рядом с собой. Плитка, нагревшаяся за день, еще не успела отдать накопленное тепло. Сидеть на ней было так приятно, что захотелось разуться. Так он и сделал. Снял сапоги и прижал уставшие за день ступни к шероховатому полу. Марк, молчавший рядом, посмотрел на него и сделал то же самое. Несколько минут они просто сидели в тишине, мелкими редкими глотками, пригубляя вино, пока принц первым не начал разговор. «Друг, скажи честно, что с тобой происходит? До меня долетели слухи. Да До сегодня и сам убедился, что ты как будто не в себе». «Ой, как ты прав, ваше высочество!» Прикрыв глаза и делая глубокий вдох, подумал Герман. «Да понимаешь...» Парень запоздало сообразил, что вслух перешел к венценосной особе на «ты» и осекся, ожидая реакции. Но и как бы за столом при всей демократичности общения компания собутыльников своему вождю дружно выкала. Высочество даже бровью не повел, Вместо этого снова подсказал собеседнику нужный ответ. «Тебя так выводит из себя предстоящая женитьба?» «Да», — лаконично выдохнул Герман. «Между прочим, нисколько не слукавив». «Да брось ты!» — усмехнувшись в сумерке, махнул рукой Марк и продолжил. «Как будто это что-то изменит. Ну будет по твоему замку ходить хорошенькая девочка, вязать салфетки, школить слуг и рожать тебе наследников». «Договорный брак — штука полезная, ни к чему не обязывает, к тому же согласовывает все формальные условности. Да и Оливия партия неплохая, она красива, хорошо воспитана, с отменной родословной, как будто породистую собаку описывает. Экстерьер идеальный, отлично дрессирована, ну а про родословную — просто буквально и дословно, — подумалась Герману». Но на самом деле что-то в этом утешительном монологе такое послышалось, в голосе, в интонациях, будто «Ваше Высочество, а ведь ты сам себе не веришь и боишься ровно того же для себя, что сейчас так старательно оправдываешь». Судя по тому, как шумно выдохнул принц, как зябко нахохлился и замолк, Герман попал в точку. «Опять же, Оливия не та девочка, которая станет вязать салфетки». Красиво его невеста или нет, парень еще не видел, но слова ее интонации слышал и запомнил четко. Так вот этот голос явственно свидетельствовал о наличии у его обладательницы крепкого характера. Никакой покорностью и готовностью слепо преклоняться перед супругом в этих уверенных интонациях даже не пахло. И разбрак договорный, Оливия просто обязана была что-то стребовать, чем-то компенсировать собственное терпение. Вряд ли перспектива каждый день наблюдать пьяную физиономию расписного гуляки и весьма сомнительного, благоверного, могла быть ей интересно за даром. В чем-то ты прав, прерывая повисшее молчание, снова заговорил принц. Да, во всем прав, он горько усмехнулся. И вдруг резко меняет он беседы, весело хохотнул. «Слушай, а ведь твой батюшка как в воду глядел, когда решил, что сыновнее благоразумие зависит не от возраста, а от наличия в доме жены. Глянь-ка только, как в момент остепенился, со страху, что ли, беззлобно поддел Германа высочества. Знаешь ли, позиция загнан в угол, здорово прочищает мозг, не так ли?» «Что-то я не заметил, чтобы и ты сегодня был особо без шабашины игрив. парировал собеседник. «Вот то и оно», — со вздохом глубокого понимания протянул Марк. «Только в том беда, что никуда нам, друг, от этой напасти не скрыться. Через пару лет, а может, того меньше, и меня мой драгоценный папенька пристроит к какой-нибудь угодной короне дамочки. И, кстати, не факт, что она будет хотя бы в половину так же хороша, как твоя Оливия. все таки в мире гораздо больше графских и герцогских дочек, чем принцесс. Ты помнишь наследницу Глиата? Брр. Принц скривился и передернул плечами. Ну, ты видел ее в прошлом году на балу в честь отцовской круглой даты. Забыл, что ли? Не понимаю, как такое можно было забыть. А, ну да, та еще красотка. Осторожно вставил слово «товарищ по несчастью». Вот-вот, ты хотя бы имел возможность отвернуться и любоваться хорошенькими сестрами Долмивас. А мне пришлось целых два танца вытерпеть вот это самое конское лицо прямо перед собой. Заболезную. В красках представив ситуацию, искренне посочувствовал Герман. Ай да, черт с ними всеми. Марк снова вздохнул. А давай лучше выпьем. Давай. Наш граф плеснул рубиновую жидкость в протянутый фужер. А помнишь, как мы в детстве переоделись в тряпки прислуги и удрали смотреть настоящую жизнь? Нам тогда казалось, что лучше всего ее можно рассмотреть на большой столичной ярмарке. Это когда Герман нарочито наморщил лоб, делая вид, что вспоминает. Ну да, ты тогда еще потратил целое состояние своих сбережений за то, чтобы выкупить пару драных штанов и дурацких рубах. Да я не за тряпки тогда заплатила, а чтобы нас с тобой не сдали в ближайшие пять минут, догадался парень. А, ну да, ну да, только нас все равно сдали. Ой, что было! Помнишь, тогда еще матушка была жива. Если бы не она, отец бы нас с тобой на лоскуты порвал. Так тихо беседуя, они просидели на крыше почти до рассвета. Поддерживать разговор с человеком, которому хочется и необходимо выговориться, совсем несложно особенно если слушателю действительно интересно. Главное — вовремя вставлять подходящие междометия, проявлять участие, и весь монолог собеседника сам собой суложится в содержательный диалог».